Глава 6. Лето 1770 год. Восточная Индия. Герцог и другие. Посвятив целый день на проверке учебно-тренировочных лагерей и подготовку будущих и существующих офицеров, остался доволен. С интересом понаблюдал, как обучаются легионеры, точнее прибывший старший сын местного наваба, Асаф даула и его команда. А ничего так. Старается. Сам Асаф неплохо говорит на английском языке. Посоветовал ему учить испанский. Наверняка пригодится. Закончив с осмотром подготовки военных, на следующий день отправился в мастерские и в первую очередь к оружейникам. Больше всех мне здесь обрадовались мастера Томас Финли и Эрик Ватсон. Оба тут же продемонстрировали знания русского языка, заговорив со мной именно на русском. По нами моим указом признаны два государственных языка – испанский и русский. Почему я так сделал? Да вот захотел и сделал. монархия я или чай зашел попить. А раз монарх, значит будьте любезны выполнять мои указы. Молодцы, хвалю за старания, – одобрил я знания русского языка молодых мастеров. «У нас в мастерских много русских, порой происходит недопонимание. Вот мы с Эриком и решили, кровь из носу, а русский язык выучим», гордо заявил Томас, расправив плечи от моей похвалы. Я засмеялся и потрепал по голове Томаса. «Честно скажу, воспринимаю ребят как своих воспитанников. Талантливые они, без всяких сомнений». «Хвалитесь, чем меня удивлять будете?» подтолкнул я ребят к разговору об изобретениях. Томас открыл железный шкаф, достал оттуда два ящичка из дерева и положил на стол. Я открыл деревянные ящики и увидел два револьвера. На первый взгляд они ничем не отличались от того, что я видел полтора года назад. Я взял один и начал более детально рассматривать. У револьвера откидной барабан, жесткая рамка, которую еще называют цельной. Экстрактор в виде шпильки, чтобы выбрасывать гильзы из барабана. При взводе курка барабан в рамке проворачивается. Щечки рукояти выполнены из ценных пород деревьев. Мушка на стволе круглая, целик расположен в возвышении на стволе, в виде прореза. Если такой револьвер сунуть в карман, а потом вытащить, он не будет цепляться за одежду. Сам ствол такой же граненый. Я не смог толком уловить в чем изменения. «Почти такой же, что ты мне показывал полтора года назад». «Разве что более качественно сделан», — произнес задумчиво я. Томас и Эрик довольно заулыбались, а я вопросительно на них посмотрел. «Государь, сталь другая. Теперь мы сталь сами варим, то есть плавим». Вавило Мефодьевич с уважаемым Асуром додумали. «Наш сплав прочнее английского. На испытаниях сделано более тысячи выстрелов, и ствол держит размер», — похвалился Томас. «Я же говорил, чтобы засекретили и более не выпускали!» Строго я посмотрел на Копытова. Все в комнате притихли, в том числе оружейники-энтузиасты. «Не серчай, государь! Всего сто штук сделали, чтобы испытывать!» — ответил Копытов. Я вновь осмотрел всех собравшихся. «Ну и что мне с этим делать? Зажимать инженерное творчество?» «Так я у них совсем охоту отобью к техническим прорывам!» в бою ваша игрушка не подведет более миролюбиво спросил я да чтоб мне потом руки оторвали чтоб я никогда оружие ко мне был начал говорить томас в порыве восторга ну ладно угомонись томас хорошо разрешаю раздать офицерам посчитайте сколько будет потребно для нашей армии и национальной гвардии в панаме приспособления нужны для зарядки патронов начал перечислять я все предусмотрели государь пробасил вааввила который тоже находился здесь «Двустволки под патрон тоже из новой стали льете?» «Начали из новой! Есть в наличии 300 штук!» — уточнил Копытов. «Мне десяток приготовить и заберу на корабль. Моя охрана поменяет на новые. В армию пока не поставляем. Надо думать о серьезном производстве. Выпускать на снабжение нашей армии двуствольные мушкеты с зарядными камерами начал рассуждать я, собравшиеся в мастерской Томаса молчали, считая, что прорывать своего господина неэтично. Да к тому же опасно, так, на всякий случай. У меня мелькнула мысль, что строить на чужой земле оружейную фабрику как минимум неразумно. Вечером об этом же со мной завел разговор Иван Миронович. А в этот день я ходил и осматривал все станки, пусть даже примитивные, разные приспособления и прочее, что требуется мастерам для их работы. В том числе посетил кузнечную мастерскую и мастерскую по выплавке стали. Потом осматривал цеха, где изготавливали светильники, медные котлы, зажигалки, чайники, кружки, котелки, полевые кухни. В этом ширпотребе рассмотрел кое-что новое. Походило это новое на керосиновую горелку, ну или другими словами на примус. Я огляделся по сторонам. Нет ли здесь другого попаданца в это время? Ну не должно быть изобретение примуса во второй половине 18 века. Такой прибор должны изобрести в конце 19 века, то есть лет этак через сто. Кто придумал этот прибор, спросил я, осматривая сопровождающих меня. Племянник мой, Иван. Он месяц всю лампу спиртовую в руках вертел. Точнее, ту, что от керосина работает. А потом пару недель никому не говорил, что он такое мудрит, — ответил Вавило. — Где он? Позовите его сюда, — приказал я. Прошло минут десять, как прибежал Иван Коваль. — Как тебе такое в голову пришло? Особенно насос? — просил я, указывая на примус. — Так это... Я... Это... «Государь, я долго думал, как этот керосинг к горелке подать, и придумал. Правда, не сразу. А, а сама горелка почти как светильная лампа», ответил Иван Коваль и виновато опустил голову. Я молчал, не находя слов. «Как? Как может такое случиться, что человек выдумал то, что должно появиться через сто лет?» «Не перевелись в мире изобретатели!» Такие могут удивлять кого угодно и когда угодно. Похвалил племянника Вавилы и выдал ему золотую монету в 10 панков. Он, наверное, еще и не видел наших монет, в смысле панамских. На этом червонце, на лицевой стороне, мой профиль. Иван Коваль ничего спрашивать про монету не стал, а бережно убрал ее за пазуху. Мы выходили из мастерских, когда Иван Миронович тихо у меня спросил. Государь, пушку смотреть не желаешь? «Пушку? А вы что, продолжаете работать над ней?» «А как же? Даже испытания провели. Да не один раз», — ответил полковник Копытов. Я кивнул головой, и мы вернулись к сараю, что возле оружейных мастерских. Внешне пушка не изменилась. Вроде та же, что я видел в прошлый свой приезд. «Ну и что здесь изменено?» — заинтересовался я, продолжая осматривать пушку. Немного у ствола стенки толще стали. Доработали казенную часть. Теперь заряд в шелковом цилиндре с медным донцем, куда вставлен капсюль. Капсюль получает пробитие от байка и воспламеняется заряд. Шелк сгорает полностью. Ну, почти. Крупинки пороха остаются на стенках ствола, но новый заряд успеваем вставить. Шелк защищает от немедленного воспламенения. Не надо банить после каждого выстрела, объяснял Вавило, так как он принимал непосредственное участие в разработке пушки. Я подошел к ящикам с бомбами, ну или снарядами. Они оказались чуть продолговатой формы, конусом в передней части. «Кто придумал изменить форму снаряда с круглого на конусный?» Обратился я ко всем стоящим в сарае. «Я просто сравнил, что пуля конусная дальше летит, нежели круглая. Почему бы не делать такими же снаряды? Смысл тот же?» Подал голос Томас. «А чем у вас снаряд заряжен? Какое взрывчатое вещество?» «От чего заряд снаряда срабатывает?» «Взрывчатое вещество делал Асур. Мы не знаем, как его назвать». «А запал в казенной части снаряда трубка с пороховой закладкой». «Пока снаряд до места долетит, запал прогорает. Происходит взрыв». «Но некоторые снаряды до земли не долетают и взрываются», — опять ответил Томас. «Даже так? Ну-ка покажите мне это взрывчатое вещество», — потребовал я. Томас прошел к стене сарая, там достал кусок и подал мне. Кусок имел форму небольшого кирпичика и желтоватый цвет. В моей голове замелькали мысли. «Если я не совсем осел, то держу в руках тротил или научным языком тринитротолуол. Он плавится в горячей воде, мы проверяли», – подал голос Эрик. Я, не обращая внимания, достал нож и настрогал стружки с кусочка тротила. Велел эту стружку поджечь. Сгорела стружка медленно, при этом нещадно коптила. Понятно. Мне срочно нужно идти к нашему индусу, Асуру. Но сразу не побежал, посмотрел на сопровождающих меня лиц. Из чего начинку делаете? Я о снаряде сейчас спрашиваю. Шарики или ролики из плохого железа? Можно чугунную крошку использовать? Ответил Вавила. Испытания проводили? Ага. «Бахает так, что даже на расстоянии жутко становится», – радостно сообщил Томас и расплылся в довольной улыбке. Я же задумался о том, что как только и станет известно о нашей пушке, желающих шпионов появится гораздо большее количество. Назначив на послезавтра испытание стрельбы орудия, я отправился на выход из сарая. Мне очень не терпелось понять, как индус умудрился создать тринитротолуолл, С собой я прихватил брусок тротила. Асура Джавандеса нашли в его лаборатории. Если точнее, то это сарай, ничем от других построек не отличающийся. Госпиталь находился в самом Мадрасе, и здесь небольшой барак для больных, что-то вроде карантина. По обязанностям лекарей у Асура трудились ученики. Сам же он с пяти учениками что-то химичил в сарае. Асур доброжелательно поздоровался со мной, проявляя почтительность. Я положил на один из столов перед ним кусок тротила. «Рассказывай!» – велел я. «Ваше сиятельство, уточните, о чем рассказывать?» – спросил Асур, а я ткнул пальцем в тротил. «Взрывчатое вещество. Я пока не знаю, как его назвать. Получилось, можно сказать, случайно. Я часто провожу различные опыты с очень разными материалами и сырьем». Примерно год назад я коксовал уголь для кузницы. Получился побочный продукт. Сначала хотел выбросить, но потом стал обрабатывать кислотами. У меня имеется немного серной и азотной кислот. Тот, что обработал азотной кислотой, прекрасно горел. На удары никак не реагировал, зато я смог его расплавить в горячей воде. Температура воды чуть больше 80 градусов, но меньше 81 градуса. Получилась масса, которую залил в формы. Горит она не очень, я проверял. Мне стало интересно, будет или нет реагировать на вспышку от капсюля Провел опыт с маленькой дозой. Произошел взрыв, который чуть не оторвал мне пальцы. Тогда я подумал, что это вещество будет куда продуктивнее в бомбах, чем черный порох. Осталось методом опыта придумать запал. Ну, или можно назвать взрыватель оже методом проб и ошибок совместно с кузнецами и оружейниками сделали снаряд так томас его назвал попробовали использовать пушку получилось здорово я бы сказал разрушительно что не так ваше сиятельство под конец рассказа спросил асур я стоял и смотрел на асура молча тем временем в моей голове вертелись мысли кто передо мной индус Или, мать его, долбаный попаданец? Откуда он так разбирается в химии? Тем временем Асур смотрел на меня своими карими глазами, ожидая моей реакции на его рассказ. Асур, что ты вообще знаешь о химии? Решил спросить я. Э, э не знаю даже, что ответить. В основном я химией интересуюсь в плане опытов и в том числе приготовлении разных лекарств. Хотя там химия отсутствует. «В свитках Авиценны многое было о самой химии, а также о лже лженауке, алхимии. Вот я порой и пытаюсь разобраться в этом», – с глазами лабрадора ответил индус. Я хмыкнул. «Ладно, если передо мной попаданец, то рано или поздно он себя проявит. Надо приказать Копытову, чтобы за индусом последили. Не мешали ему, а именно последили». Пусть ведут дневник его действий, записывают слова, которые он произносит, а я потом почитаю и проанализирую. Раз уж я здесь, то расскажи, как идут дела в лекарском искусстве. Ученики постепенно постигают то, как устроен человек внутри тела. Спасибо полковнику, он предоставил несколько экземпляров мертвецов и парочку живых. Так что я сам смог убедиться кое в чем, ну и заодно поучить своих учеников, начал рассказ Асур. Я хмуро посмотрел на Копытова, решив, что позже обязательно расспрошу, что здесь происходит. Они открыли пункт патологоанатома, многие болезни мне известны, а вот некоторые совсем нет. Мы в городе берем больных даже из низшей кассы, лечим бесплатно, зато узнаем о самой болезни что-то. Надеюсь, такое мое поведение не запрещено, ваше сиятельство? Нет, не запрещено. Зайду вечером к тебе, поговорим, а сейчас занимайся своими опытами. Я покинул сарай Асура. Отойдя немного, повернулся к Копытову, велев всем остальным нам не мешать. Говори, Иван Миронович, чего я еще не знаю? Что за покойники? Спросил я и нахмурил брови. Полковник Копытов начал кряхтеть, видимо, соображал, как и что мне рассказать. «Ну и чего кряхтишь, как старый дед? Говори, как есть!» – поторопил я его. «Слушаюсь, государь!» «В общем, повадились к нам разные темные личности, секреты все пытаются наши выведать. Сначала мы им плетей всыпали, да отпускали с богом. Но ведь настырные лезут и лезут, лезут и лезут, а порой одни и те же». Молон Кейн мне намекает, что пора их под землю на два метра прятать, чтобы больше не лезли. А когда сюда, к реке Полар, перебрались, кроме англичан, французы повадились. Мы их расспросим хорошенько, а потом в море на шлюпках вывозим, акулам хороший корм. В районе устья реки даже акул стало больше. Асур своих учеников начал какой-то там хитрой анатомии учить, ну и спросил, «Могу ли я ему этих настырных шпионов отдавать на изучение всяких внутренностей? А мне что, жалко, что ли?» Стали ему подкидывать, то труп, то пару раз живыми отдали. «После наших допросов они все равно уже не жильцы», рассказывал Копытов, при этом ничуть не волновался. «Ну, и чего из допросов узнали? Англичане и французы все хотят наши секреты выведать. Как, значит, мастерские работают? А еще...» «Как мы обучаем своих солдат?» «Имелся один непонятный француз. Он интересовался именно тем, кто у нас занимается стекольным делом. Но я ничего не понял, к тому же француз сдох быстро. Ребята перестарались», – пожал плечами Иван Миронович. Я ничего говорить не стал, только хмыкнул и пошел к жилым домикам и казармам. Интерес к нашему стекольному производству вызвал у меня беспокойство. Посматривать и радоваться стекольному производству я пошел на следующий день. Что тут сказать? Альфонсо Велес развернулся достаточно шустро. Подозреваю, что в Венеции он был не простым подмастерьем, а что-то близкое к мастеру. Может, просто не хочет полностью раскрывать свои причины, из-за которых он покинул прекрасную Венецию. Но это его дело. К каждому в душу не заглянешь. Рад. Очень рад, ваше сиятельство, что вы посетили мою мастерскую. «У меня есть чем похвастаться!» Венецианцу действительно хотелось похвалиться передо мной, так как он светился энтузиазмом. А посмотреть было на что. Одной только посуды из хрусталя и стекла почти 100 изделий, а сам хрусталь обрабатывают, нарезая грани и незамысловатые рисунки. Среди изделий я заметил кальян, что интересно, сделанный из хрусталя. «Альфонсо, где ты получил такой заказ? Точнее, от кого?» Я показал рукой на кальян. О, ваше сиятельство, это кальян. Заказал такой один купец из Персии. Они курят табак через такие приборы, которые называют кальян. Так мне перевели с персидского языка. Мне показали примерно такой же, но выполненный из меди. Из хрусталя емкость совсем по-другому смотрится. Если будут еще заказы, то будем выпускать. Купец должен появиться со дня на день. Однако самым массовым заказом остаются светильники, особенно верхнее стекло на лампу. Осмотр мастерской и самих изделий я закончил за полдня. После обеда провел тренировку по пихтованию и отправился наблюдать за тем, как казаки на полигоне проливают пот. А на следующий день мы выехали на пустынное место, где будем испытывать пушку. Перед выездом я спросил у наших оружейников. Вы, когда испытания по стрельбе из орудия проводили, расставляли мишени, чтобы понять, какой поражающий эффект? Оказалось, что нет. Пришлось утром ждать, когда из досок сделают хотя бы минимальное количество мишеней и прочих бревен и досок. Наконец и с этим справились. До места добрались через полтора часа. Потом готовили что-то типа учебного полигона с мишенями. Стенкой из бревен и прочими временными сооружениями. Стрельбу решили вести на расстояние в километр. Томас и Эрик заявили, что на такое расстояние орудие всяко достанет. Прицеливание меня немного озадачило, хотя я совсем не артиллерист. На ствол Томас закрепил рамку с перекрестьем. Угол выстрела подбирали поднятием или опусканием задней части лафета. После приготовлений и прицеливания сделали первый выстрел. Взрыв действительно конкретный. Поражающий эффект осколками, примерно метров пятьдесят. Второй снаряд не разорвался. Печально и досадно. Понятно, что причина во взрывателе. Задал вопрос Томасу, так как он здесь главный инициатор. Томас объяснил, что с задней части снаряда вставлена свинцовая трубка, начиненная порохом. При выстреле сгорающий порох поджигает порох в трубке. Пока снаряд летит... Порох догорает и примерно в момент приземления снаряда происходит разрыв. Система очень ненадежная. А что делать? Думать над устройством взрывателя. Свинцовые трубки имелись с порохом. Воткнули в брусок тротила и бросили подальше. Бабахнуло знатно. По сути работает примитивный взрыватель. Но думать как улучшить надо. Я сам не собирался башку ломать, разве что подскажу что-нибудь. Может и поможет ребятам довести конструкторскую мысль до логического результата. Забегая вперед, скажу, что Томас и Эрик взрыватель доработали, и последующие 50 выстрелов сделаны качественно. Такую пушку можно смело ставить на корабль, хотя бы на нос и на корму. Да и о полевом варианте подумать стоит. После возвращения в мастерские я решил обговорить результаты испытаний, собрав оружейников в помещении Томаса. Выскажу свои замечания и наблюдения. Пороховой заряд следует разработать в гильзе. Я понимаю, что пока у нас нет возможностей готовить сами гильзы. Над этим вам стоит подумать. Далее следует доработать сам лафет. Ствол должен менять угол выстрела по вертикали, а также по горизонтали. ворочить орудие целиком неудобно и сложно. После выстрела происходит откат. Все вы видели, как пушка отскочила назад. С этим ничего поделать не можем. Вернув пушку на позицию, приходится вновь настраивать прицеливание. Поэтому и надо доработать станок орудия, чтобы прицеливание происходило быстрее и проще, высказал я свои пожелания. Надо отдать должное моим оружейникам, что к моим словам они отнеслись серьезно. За последующий месяц доработали лафет, который позволял менять угол по вертикали и горизонтали, не ворочая саму пушку.